писатели естественно, не удовлетворяло, пусть даже совершенно подробное описание этих каждодневных подвигов своего героя. Он искал образ. Думаю, что он его нашел. Ой. Алексеев, доктор исторических наук. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Читала Ольга Москалева.